Юстина. 15 шагов. Они оба уже мертвы. То, что лежит подальше это Марк. Так, мне кажется, говорит голос. Слова тише твоего дыхания, приходится придвинуться, чтобы лучше его слышать. Ты можешь встать, спрашиваешь ты у голоса. Ноги. Поломали ноги, отвечает тот хрипло. Ты продвигаешься, подползаешь, думаешь, так безопаснее, неизвестно почему ты боишься встать. Порой дают воду, говорит голос. Опускают сверху в ведре. Я туда подползаю. Он был прав, в воде что-то есть, отключает мозг какой-то наркотик. И может, тебя тут нет, кем бы ты ни была, может, это наркотик так действует. Я тут на самом деле. А что такое на самом деле? Сколько мне осталось? спрашивает он. Понятия не имею, говоришь ты, потому что не знаешь. Может, несколько минут, может, несколько часов. Мачус умер вчера, лежит недалеко. Так мне кажется, что вчера, потому что вода была только раз. Кажется, он покончил с собой. Он близко, на расстоянии руки. Ты чувствуешь материал под пальцами, а потом под материалом тело, мягкое и едва тёплое. Предвигаешь руку вниз, находишь ладонь. Она хватает твою, сжимает так сильно, как только может, то есть слабо. Мы ехали вместе на машине. Ты и я. "Я это твой голос", говорит он. "Сын Сбернат, это вы?" Он чуть сильнее сжимает палец на твоей руке, таким образом утвердительно отвечай на твой вопрос. "Я исповедовал его перед смертью." "В отцуся?" "Да." С каждым произносимым словом он теряет силы. "И Марко, сын Альбернат, добавляешь ты." "Если бы я сказал людям, сказал полиции, не было бы меня здесь." "Кому сказал, что?" Если бы я сказал, что они сделали, говорит он настолько тихо, что тебе приходится приблизить ухо к его губам. Это просто хриплый выдох, который едва складывается в слова. "Кальту?" спрашиваешь ты. Он отвечает что-то невнятное. Ты подкладываешь ему под голову здоровую руку. Может, тогда у него окажется больше сил, чтобы говорить. Может, будет лучше слышно? "Кальт ко мне никогда не приходил. К вам, то есть куда, в костёл?" Раз он пришёл в мой дом, чтобы я бургомистру не мешал, потому что будут проблемы. А потом они убили собаку, убили собаку и обрысавали фасад. Хамы, быдло. Знаю, пугали. Я могу покаяться лишь в том, что никому не рассказал, но больше ни в чём, хрипит он. Чего именно вы не сказали? А девушки. Потом он говорит, что ты ещё, кажется, повторяет то, что ты сказала. Ну ты не уверена? Ты касаешься его лба, он горячий, горячее любой другой части его тела. Он снова сжимает твою руку. Ты пытаешься освободиться. Я не знаю всего, говорит Ксенс. Правда, не знаю. Известно, кто всё знает, но его тут нет. Ты поднимаешь голову, но в темноте ничего не меняется, кроме положения твоей шеи. Наверное, наверное, нету, соглашаешься ты с ним. И его горло издаёт звук Тихий щелчок, словно в нем что-то переставилось, и ты понимаешь, этот звук означает, что пока что он больше ничего не скажет. Ты некоторое время прислушиваешься, думаешь, кто-то придет, отварит люк и опустит воду, о которой он говорил, и можно будет ухватиться за веревку, потянуть вниз, по крайней мере крикнуть, увидеть на миг небо. Потому что ты не знаешь, как долго ты здесь, может пять минут, а может и пять часов. Левая рука болит так, как никогда у тебя раньше не болел ничего. Но это рука, а рука это немного периферии тела. В 60 секундах есть быть может пять, за которые о ней можно и не думать. Обопрись о стену. Это можно было предвидеть, то, что ты станешь следующий. Нужно было убегать, нужно было слушать, нужно было сжать зубы и идти к нему. Ты помнишь, что тебе сказал Томаш на кухне? Это труднее всего, это самое трудное отобрать у себя чувство обязанности. Оно всегда входит в закрытый снаружи тёмные подвалы. Всегда возвращается в ад. Слушай, говорит он. Ты слышишь его так неясно, он настолько тих, словно бы ксенс размером с ногати спрятался в полах твоей одежды. Ты приближаешься к нему снова. Они втроём. Они втроём это сделали, шепчет он. Износило в лету девушку, убили её. Были под наркотиками, шепчет он ещё тише. То есть кто? Матсюсь, сын Бернат и кто? И Бернат? Они заключили договор, говорит он почти на границе слышимости. Какой договор? Кто? Нет, ты не дашь ему передохнуть, не станешь ждать. Это сильнее тебя. Даже если ты ничего с этим не сделаешь, даже если тебя никогда отсюда не выпустят, ты продолжишь трясти людей, пока из них не выпадет всё, что они держали внутри. Он поднимает голову, словно просыпаясь. Жаль. «Очень жаль, что все так». «Какой договор тормошишь ты его?» «Мой брат и мацюсь». «И кальт добавляешь ты за него?» «Кальт... Кальт ни о чем не знал. Без понятия, знает ли сейчас. Никогда ко мне не приходил. Я мог бы рассказать. Но Бернат сказал, не будем моему парню жизнь из-за этого ломать. Я сына забрать не позволю». Бог осудит на том свете, а здесь молчите, я вас за это награжу. Награжу? Оплатил ремонт церкви. Матюсю не знаю. Договорились, крепит он. Я сжимаю его руку. Парень сам хотел признаться, но отец не позволил. Говорит он ещё. Я сжимаю его руку сильнее, чтобы удержать в ней жизнь. Жаль. Жаль, что всё так, говорит он тихо и, кажется, умирает. По крайней мере, его голова безвольно падает на пол, и ты не слышишь ни звука, ни дыхания. Зло изменяет букву в алфавите. Зло всё изменяет. Зло ненавидит порядок. Зло не существует само по себе, оно не автономная сущность. Зло это грибок, ему необходим носитель это болезнь, опухоль. Растёт на здоровом, вцепляется в ткани, прежде чем убьёт их, делает так, что те распухают и смердят. Превращаются в свою карикатуру. Медленно, подпираясь здоровой рукой, ты при встаёшь в сидячую позицию, а потом встаёшь. Подвал высокий. Ты поднимаешь руку, но рука хватает воздух, больше ничего. Но Бернард же отсюда как-то вылез? Его тут держали дольше остальных, не сломали ему ног. Ты медленно идёшь вперёд. Нога натыкается на тело человека, который только что с тобой говорил. Ты обходишь его, добираешься до стены. Она холодная и чуть влажная. Ты прижимаешь к ней ладонь. Ведь Бернат как-то отсюда выбрался, причем из последних сил. Потому-то они и начали ломать им ноги. Ты идешь в другую сторону, медленно. Вонь, как парализующий газ, но ты чувствуешь в ней легкое изменение концентрации, его то чуть больше, то чуть меньше. Ты доходишь до противоположной стены. Она такая же холодная и чуть влажная. Но ты уже кое-что знаешь. Знаешь, что в помещении 15 шагов длины. Потому ты начинаешь двигаться вдоль стены. Не можешь поднять больную руку, чтобы прижать её к рту и нос и уменьшить вонь. Второе ведёшь вдоль стены. Ну ты как-то выдержишь. Бернард как-то отсюда вышел из последних сил.